Глава двадцать вторая. Полтора года назад. «Уберите это!» — скривил губы мужчина и провёл пятернёй по серебристым волосам. К колени подбежали охранники, попытались оттянуть в сторону, но девушка не поддавалась. Она упрямо стояла на пути бизнесмена. Руки её тряслись щёки пылали от стыда, но девушка упрямо удерживала плакат, на котором было написано. «Я жертва насилия, королёвы преступники, подкупившие суд». К этому времени Алина уже отчаялась призвать преступников к ответу. За полгода из нее вытянули все нервы и разодрали душу. Девушка похудела так, что одежда висела на ней, как на вешалке. Под глазами залегли темные круги из-за бессонных ночей, но она все равно цеплялась за надежду, что в один миг все изменится. Найдется недорогой, настойчивый и ответственный адвокат, и судья наконец увидит в пострадавшей человека. Увы, все было напрасно. Алина давно продала квартиру, доставшуюся ей от бабушки, и деньги уже заканчивались. На нее смотрели, как на падшую женщину не только соседи, но даже преподаватели в университете. Не выдержав общественного давления, девушка взяла академический отпуск. Теперь она изучала литературу по правосудию. Но система оказалась настолько прогнившей, что все письма снежно летели в мусор, только попав на стол к секретарю. Когда очередное прошение было утеряно, девушку затопило отчаяние, и Алина решилась на последний отчаянный шаг. Каждый день она подкарауливала королёва, отца или сына, и стоило узнать, где они будут находиться, вставала у здания с плакатом в руках. Новым, потому что предыдущие рвали в клочья, а девушку выдворяли с территории офиса или ресторана. Сцепив зубы, Алина рисовала ещё один. Ниже падать было некуда. Девушка уже не боялась ни косых взглядов, ни даже летевших в неё помоев. От прежней весёлой студентки ничего не осталось. Лишь пустая оболочка, наполненная болью и ненавистью. Она поднималась с постели, движимая лишь желанием справедливости. Вот только вера в её существование таяла всё быстрее. Алина не знала, что ещё можно предпринять. Охранник с красным от злости лицом схватил её за шиворот и потащил за угол. «Как ты меня достала!» Девушка пыталась вырваться, но силы были неравны. Обречённо, глядя, как второй охранник рвёт плакат, приготовилась к очередному унижению. Но работник был разъярён так, что наотмашь ударил её по лицу. Когда Алина, упав на асфальт, тихо заскулила от боли, схватил ее за шкирку и силой тряхнул. «Явишься еще раз, убью! Поняла?» «Сем!» Подбежал второй и попытался освободить Алину. «Спятил? Отпусти ее!» «Нас уволят завтра, если эта сука снова придет!» Заорал первый и отпихнул девушку. Алина беспомощно взмахнула руками и тряпичной куклой упала, сдирая колени и ладони в кровь. «Идем отсюда!» Второй охранник потащил раздражённого Семёна. «Не бери грех на душу. Девчонка же совсем!» «Я тебя предупредил!» Гневно выкрикнул первый, прежде чем позволил себя увести. Алина опустила голову и безучастно смотрела, как на окровавленные руки падают прозрачные капли её слёз. «Она ещё может плакать!» Сколько прошло времени, прежде чем девушка собралась силами, чтобы подняться, она не помнила. Лишь понимала, что темнеет, когда брела по улицам до старой общаги, где снимала комнату. От Алины отшатывались прохожие, кто-то долго смотрел след и перешептывался. Полицейские поспешно отворачивались. Казалось, все знают, кто она. И боятся. У Алины же не осталось и капли страха. Даже перед смертью. В общаге девушку ждал сюрприз, который разбил то оцепенение, которое охватило Алину. «Мама?» – шепнула она, не веря своим глазам, и женщина мягко улыбнулась. «Мама!» Девушка бросилась ей на шею и разрыдалась так, как никогда. Впервые за полгода слезы принесли облегчение, и Надежда вновь вернулась. Позже они сидели на койке в комнате девушки и держались за руки. Алина попыталась улыбнуться, но мышцы лица не послушались, и уголки губ снова опустились. Ей хотелось поблагодарить маму за то, что та оставила дома хозяйства новую семью, что приехала к ней. Признаться, что даже видеть ее рядом – уже невероятная поддержка. «Лина!» – тихо начала мама и легонько сжала тонкие пальцы девушки. «Пожалуйста, прекрати это!» Алина растерянно моргнула. «Прекратить что, мама?» Та опустила взгляд и прошептала. «Хватит уже нас позорить!» Забери заявление. Перестань докучать этим людям. Что? Алина вырвалась и непонимающе посмотрела на мать. Она не могла поверить тому, что слышит. Женщина суетливо раскрыла сумочку и достала пухлый конверт. Сучила дочери и выпалила. Этого хватит на несколько лет нормальной жизни. Лина, бери деньги и... Откуда они? Тон девушки похолодел. Она знала, что второй муж ее матери – обыкновенный слесарь. Мама же сельский учитель и у них ребёнок. Сводный брат Алины. Девушка была не нужна в новой семье, поэтому после школы её отправили в город учиться. Благо, бабушка оставила внучке однушку в хорошем районе. Всё это было в прошлом, в той жизни, когда Алина ещё могла мечтать. А сейчас? Она поднялась, и конверт шмякнулся на пол. «Верни их», — глухо попросила девушка. «Но...» Попыталась возразить мама. Алина схватила деньги и швырнула в окно. «Сумасшедшая!» выкрикнула мать. «Ты никто, разве не понимаешь? Будешь продолжать, тебя просто убьют!» И, схватив сумку, выбежала из комнаты. Через распахнутую дверь Алина слышала, как затихают торопливые шаги. Мать спешила подобрать деньги, а не утешить дочь. В этот миг в душе девушки что-то оборвалось. Будто последняя струна. Соломинка, что удерживала ее над пропастью. И в душе поселилось ледяное спокойствие. Она никто? Тогда надо это исправить. Алина шагнула к столу и, вывалив из коробки сложенные в ней документы, отыскала прямоугольную карточку с изображением букета.